«Ты даже не представляешь, как я тебе завидую», — тихо произнесла она после недолгого молчания «Будь я на твоем месте, я сейчас поехала бы домой, собрала бы самый большой чемодан, достала из комода паспорт, вызвала такси и поехала в аэропорт. Села бы там на скамейку и стала ждать самолета на Мюнхен, даже если бы он вылетал через неделю». По ее знаку подошел официант. «Повторите то же самое и положите побольше льда» а вот ей принесите только «Рэдбулл», без виски. Ася достал телефон, включила его и подала ей со словами «Звони ему». «Кому?» «Якубу». «Он». Она написала, что несколько дней ее не будет. Совершенно неожиданно. Как правило, он заранее знал о ее о поездках, на отдых или в служебную командировку. Вдобавок она прислала ему не нормальный эмейл, а короткий СМС — с мобильного телефона. Это означало, что у нее не было доступа к интернету. Он чувствовал себя брошенным. Приходил позже на работу, уходил за полночь. Ему казалось, что неделя состоит из одних суббот и воскресений Он ежедневно писал ей, и это было как вечерняя молитва. Он с детства помнил, как мама... Дважды разведенная, неоднократно отлученная от церкви католичка учила их, что вечерняя молитва — это благодарность Богу за прожитый день. Они с братом становились на своих топчанчиках на колени, лицом к крестам, прибитым к стене слишком большими гвоздями. Кресты прибил их отец, который вычеркнул Бога из списка своих друзей очень давно еще в Штутгофе. Они складывали руки перед собой и, не отрывая глаз от крестов, повторяли следом за мамой. «Божий ангел, хранитель мой, всегда со мною рядом, стой!» Мама молилась вместе с ними каждый вечер. Иногда он смотрел на ее сложенные руки с узлами жил. Ему казалось, что никакого ангела-хранителя им не нужно. Вполне достаточно мамы. Она. Мужу она сказала на следующий день после встречи с Асей. Она приготовила ужин. Испекла пирог, купила свечи, открыла вино. Она ждала мужа с середины дня. На работу она не пошла. Муж пришел, включил компьютер и пошел в ванную. Так было уже много месяцев. Проходя мимо торжественно накрытого стола, поинтересовался. Я что-то упустил? У нас что, годовщина свадьбы? Да, упустил. Множество событий. Но сейчас это неважно Сядь. Он сел напротив нее. Уже давно он не садился, как когда-то рядом с ней. Всегда только напротив. Она встала? и подала ему бокал красного вина. — У нас будет ребенок, — тихо произнесла она, глядя ему в глаза. На них воцарилось молчание. — Ты шутишь, да? Мы ведь договорились. — Ты не можешь так поступить со мной. Я еще не готов. Ты же обещала. Ну, послушай. У меня проекты распланированы на год вперед. Нет, ты не смеешь так поступать. Она встала. Спокойно, не произнеся ни слова, прошла в спальню, опустилась на колени и вытащила из-под кровати чемодан поставила его на полу перед зеркалом и не спеша стала упаковывать. Первым делом переложила с туалетного столика в пластиковый мешок всю косметику, бросила мешок в чемодан. Подошла к книжным полкам, выбирала книжки и тоже бросала в чемодан. Потом вернулась к столу, налила бокал вина, поставила бокал на ночной столик у кровати и опять занялась отбором книжек. В другой комнате муж кричал по телефону. «Нет, мам, немедленно приезжайте! Она действительно собирает вещи!» Я не понимаю, что с ней случилось. Потом он кружил вокруг стола, и чем больше вещей оказывалось в чемодане, тем стремительней он описывал круги. В какой-то момент он не выдержал и закричал. — Ты ведь не сделаешь этого, правда?